Глава пятая. Музыка. Сёдзимэ Гура слегка отошел на второй план при работе над различными спин выпущенными после «Персона 4». Однако он снова надел свою корону, когда начал писать долгожданный саундтрек к пятой части. Весь саунд «Персона» к тому моменту стал настоящим феноменом. Концерты превратились в туры, а альбомы с новыми аранжировками и другие сборники выпускаются в массовом порядке. Примечание. Например, грандиозные концерты представления «Персона Суперлайф», которые устраивают почти каждый год. Конец примечания. Разумеется, фанаты с нетерпением ждали новых композиций музыканта, призванных обновить сет-листы шоу, которые уже приняли вид масштабных представлений и оживились полчищами ликующих поклонников. Магура столкнулся с проблемой, часто возникающей у успешных авторов дать ли публике то, что она хочет, или рискнуть и постараться удивить ее. В таких ситуациях приходится проявлять чудеса эквилибристики. Необходимо понимать, как оседлать успех и одновременно поймать новую волну. К счастью, Сёдзи Мегура и Кацура Хасина давно знают друг друга, и доверие последнего к музыканту гарантировало Мегура полную свободу действий, хотя ожидания фанатов убедили его не отходить слишком далеко от «стиля персона». После выхода пятого эпизода, ознаменовавшего полноценное признание серии, ни о каком развороте на 180 градусов не может быть и речи. Сам Мегура признается, что по крайней мере 20% его работы находится под прямым влиянием рыночных ожиданий. Короче говоря, делай что хочешь, но все равно делай персона. Магура даже не потрудился перезаписать знаменитую «The Poem of Everyone's Souls» и оставил версию, известную со времен «Персона 3». Когда музыкант снова встал у руля корабля, за ним последовала талантливая команда. На его стороне оказался как Кеннеди Цутия, проработавший в «Атлус 20 лет», так и более свежие сотрудники, такие как Рёта Кодзука, занимавшийся персона 4 Dancing All Night, и дуэт Ацусики Тадзё Тасики Каниси, создавший музыку к персона Q Shadow of the Labyrinths. Два поколения работали вместе, чтобы представить самый амбициозный в серии оригинальный саундтрек, куда вошло более сотни композиций. Чтобы породить такого мастодонта, Магура и его коллегам была доступна роскошь даже более ценная, чем творческая свобода. Время. От первых демок до последних корректировок команде Atlus Sound Team потребовалось 3 года, чтобы довести работу до конца. Что касается самого подхода к делу, то Мегура оказался постоянным участником разработки. С самого начала создания игры музыкант обладал доступом к раннему сценарию и первым черновикам. Таким образом, создание «Персона 5» происходило и через музыку, поскольку композиции Магура влияли на художников, а они подпитывали вдохновение музыканта. Из общего стиля проекта быстро стали выделяться относительно реалистичные элементы, более естественные пропорции персонажей на экране, социально-политический сюжет и крайне достоверная токийская обстановка. В то же время было усовершенствовано яркое поп-звучание предыдущего опуса — и в этот раз музыка приблизилась к джазу, а точнее эйси-джазу, придавшему основной колорит композициям Магура. Как и во многих других поджанрах, контуры ac джаза определены довольно размыто. Он появился в конце 80-х в стремлении придать джазу новый импульс, так как жанр зачастую считался слишком элитарным и недоступным для молодых поколений. Acid Jazz питался фанком, хип-хопом, соулом и диско, чтобы жанр приобрел более танцевальное звучание и перебрался в клубы. Первые исполнители Acid Джаза отвергали такой ярлык, справедливо посчитав его чисто маркетинговым инструментом, чьей целью было подхватить модный на дискотеках того времени тренд на Acid House. Хотя у каждого сложился свой образ Acid джаза, все же можно согласиться, что одним из правил жанра остается его устойчивый и повторяющийся ритмический рисунок, отделяющий подобные композиции от непредсказуемого творчества джазовой импровизации. Отсюда и явное неприятие со стороны пуристов. Поэтому творчество Магура и его соратников, как и Эси джаз в целом, крайне многогранно. Размытость стиля позволила ему уходить от простого джаза в другие регистры, Магура уже доказал, что он мастер на все руки. Конечный результат неизбежно несет на себе штрих Магура в виде его устоявшихся навыков и знакомых звуков. Однако во всем саундтреке «Персона 5» чувствуется настоящий порыв к новаторству и обновлению. Наиболее очевидным доказательством служит поразительное отсутствие привычных голосов серии, а именно «Лотус Джус», «Юмика Вамуры» и «Сихока Хираты». Исчез бурный хип-хоп из песни Mass Destruction и сладкие поп-мелодии из трека Your Affection. Авторы перевернули очередную страницу и вместе с ней открыли новую эру, которую мастерски знаменует талантливая Лин, певица, выбранная Мегура для работы над Персона 5. В отличие от мягкого и воздушного голоса Сихока Хираты, Лин звучит более жарко и гортанно, гораздо ближе к Элли Фицджеральд, чем к классической исполнительнице джей-поп. Композицию «Life will change» можно без сомнений считать одним из лучших проявлений нового стиля. Устойчивый и ударный ритм, фанковые и смелые басовые партии, а также заметное присутствие электрооргана, широко используемого в джазе и роке, особенно прогрессивном, с конца 70-х. Совокупность этих элементов в сочетании с решительным рок-звучанием Магура прежде всего остается талантливым гитаристом. Придает персона 5 неовинтажный привкус. Перед нами смесь старого и современного, напоминающая о том, как Daft Punk смахнули пыль с диска в альбоме Random Access Memories в 2013 году, не впадая при этом в стерильные рамки аммажа. Однако ностальгическая сторона саундтрека все же представляется скромной и в конечном счете довольно субъективной. К примеру, звук органа Хаммонда сразу же ассоциируется с определенной эпохой, хотя в наши дни его по-прежнему используют в менее вычурной манере, а композиции с гитарным эффектом вау ва такие как «Tokyo Daylight» или «What's Going On» естественным образом напоминают о вступительных титрах некоторых сериалов 70-х годов. Качество записи также достойно высочайших похвал. В большинстве композиций Мегуры и его товарищей создается ощущение, будто бы слушаешь живое выступление группы, и это касается даже таких второстепенных треков, как Blood of Villain, где заметны все нюансы игры на басу, вплоть до отдельных движений пальцев. То же самое можно сказать обо всем саундтреке Persona 5. Перед нами настоящее шоу как по части исполнения, так и структуры. «Rivers in the Desert» идеально звучит в своей студийной версии. Но чувствуется, что трек был создан для живого исполнения, ведь его ритм захватывает с первых же секунд, а вокал Лин сотрясает стены больших концертных залов. Но былую легкость можно обнаружить в более мягких песнях, таких как превосходная «Бенис де Маск». Трек как нельзя лучше передает приглушенную и медитативную атмосферу джаз-бара. Но Магура по-прежнему остается рокером. Можно млеть от плавного джаза «Эли Кэт» или импровизационного звучания «Wake up, get up, get out there», однако музыкант будто бы не хочет полностью отрываться от своих рок-корней, что мы пронаблюдали в начале 2000-х в «Digital Devil Saga» и «Sin Megami Tensei Nocturne». Композиции «Will Power», «Blooming Villain» и «Keeper of Lust» кажутся выходцами именно из этой эпохи, прибавившими в качестве звука. Они напоминают грандиозные боевые темы классики от «Аттлус» времён PlayStation 2. Особенно показательным остается триптих «Yell the «Swear to my bones», «Our beginning» в конце игры. Магура выставляет свою гитару на самое видное место, заставляя ее рычать, петь и кружиться среди высоких нот, как будто кроме нее на сцене нет больше ничего. Самый последний трек «With the Stars and Us» также не избежал рок-безумия музыканта. Несмотря на джазовое вступление и спокойный голос Лин, певица тут же выкладывается на полную в припеве. «Персона 5» отличается особенным артистизмом по отношению ко всему художественному исполнению, но ее музыка впечатляет особенно – Игра звучит как городская опера, нарочито театральное и чрезвычайно бравурное представление, которое сразу же начало творить чудеса на живых выступлениях. Так, 2 августа 2017 года японская публика смогла насладиться грандиозным концертом Persona Super Life P-Sound Bomb 2017 на арене в Йокогаме. Он транслировался в прямом эфире в интернете для тех, кто не смог стать одним из 17 тысяч счастливчиков а в его впечатляющем сет-листе оказалось предостаточно места для «Персона 5». И хотя в концерте участвовали не все знакомые по серии исполнители, выступление Лин выделялось на фоне остальных. Ее мощный голос в духе Ареты Франклин, чистый и непредсказуемый, вышел за рамки композиций Мегура. Стало очевидно, что этой талантливой певице самое время блистать на сцене. Публика пребывала в полном восторге, и одарила участников выступления овациями. Концерт также послужил поводом объявить о продолжениях «Персона». На нем были представлены «Персона Q2», «Персона 3 – Dancing Moon Night» и «Персона 5 – Dancing Star Night». Эксклюзивные отрывки из их саундтреков можно было услышать во время шоу, предрекающие светлое будущее для музыкального творчества серии. Ее наследие уже давно перестало быть всего лишь игровой музыкой.